Глава двадцать первая Операция по извлечению монолита с защитным коконом прошла вполне успешно, если не считать потерявшего сознание от опустошения Аркадия Николаевича. Но Виктор не подвел. Даже после отключения отца он смог дотерпеть, пока его вместе с коконом не оттащат на безопасное расстояние. Уже после того, как это произошло, Виктор позволил себе вырубиться. Монолит с черной сферой, размером с небольшой дом, упал в сотни метров от края воронки. Оборвались все тросы, не выдержав резкого увеличения веса. Вертолеты едва не столкнулись, но пилоты оказались на высоте и сумели избежать столкновения. Я сразу же бросился к Монолиту, но меня опередил Денис. Он, совершенно не боясь, забрался на Монолит и, подбежав к сфере, положил на нее руки совершенно не обратив внимания на исходящие от монолита и сферы жар. Я уловил уже знакомый отголосок силы Чернышевых, и защитный кокон постепенно начал рассеиваться. «Помоги мне! Слишком много силы!» – произнес Денис, протягивая руку. Я тут же ухватился за нее, и поток тьмы устремился в меня, начав подпитку крох оставшихся у меня. После помощи с обнаружением сила, подаренная Денисом, практически исчезла. А сейчас вновь начала расти. Вокруг сферы уже собралось множество людей, готовых отразить любую атаку. Предварительно я распорядился подготовить несколько комплексов подавителей и вживил в каждого частичку своей крови. Если я все правильно понял, защитный кокон спас не только Настю, но и Алексея с Цикатлу. Подавители предназначались именно для этой троицы. Как по-другому совладать сорвущейся из Насти мощью, я не знал. Хоть прекрасно и понимал, что подавители могут ей навредить, просто другого выхода у меня не было. Постепенно защитный кокон начал ослабевать. Минут через десять он стал практически прозрачным, и перед нами предстала дверь тамбура, за которой находился небольшой коридор и камеры с пленниками. Сфера окружала кусок помещения вместе с полом и потолком, поэтому заглянуть внутрь пока не было никакой возможности. Когда сфера защиты была снята, Денис вырубился, оставшись полностью без сил. Я же, наоборот, ощущал, насколько сильнее стала моя тьма от этой подпитки. Сейчас я вполне мог сделать с ее помощью что-то довольно серьезное. Пожалуй, даже создать похожий защитный контур вокруг себя, что только что убрал Денис. Но вместе с тем я ощущал, как тоненькая струйка силы неумолимо утекает наружу. Видимо, чтобы остановить эти потери, я должен быть более тесно связан с тьмой. А для этого нужна постоянная подпитка, как бы парадоксально это ни звучало. Из-за отсутствия электричества дверь было возможно открыть, только вырвав ее из стены, что я и сделал, воспользовавшись кровавыми щупальцами. Это далось мне на удивление легко. За тяжелой дверью обнаружился разобранный на запчасти геркулес. А шагнув внутрь, я нашел и их. Михаил Григорьевич лежал возле камеры Алексея. С одной стороны от него лежала Настя а с другой манежа. Все они были без сознания, но определенно живы. Так же, как и пленники в камерах. Вот только последние находились в сознании. Услышав грохот вырываемой двери, они тут же начали что-то шуметь и долбить по дверям своих камер. Звукоизоляция в них была выше всяких похвал, и до нас донеслись лишь отдельные буквы и самые сильные удары. Находящихся без сознания тут же забрали медики первого императорского подтвердив, что все они живы и, скорее всего, сейчас находятся в шоке, что наступил отбуйство энергии, что произошел во время уничтожения вороного крыла. Я тут же распорядился надеть подавителей на Настю и немедленно доложить, когда кто-нибудь из этой троицы придет в себя. Дальше я приказал всем отойти как можно дальше. Не хватало еще, чтобы Алексей взял кого-нибудь под контроль. Я не уверен, что после попытки самоубийства на нем оставили подавители. Хотя это будет верхом глупости со стороны императора. Первой была вывернута дверь в камеру цесаревича. К моему удивлению, он также находился без сознания. А звуки, что мы слышали, доносились из ноутбука, на экране которого крутился какой-то фильм. Аккумулятор уже практически разрядился, но этого было вполне достаточно, чтобы ввести нас в заблуждение. Подавительно на и имелся, но я все же надел еще один комплект на всякий случай. А вот на цикатлу никаких подавителей не было. Девушка лежала в кресле, выронив из рук книгу по психологии. Пока находится в плену, решила усилить свой дар эмпата? Похвально! Вот только воспользоваться она им не сможет. Я не император и не собираюсь договариваться с ней, по крайней мере на ее условиях. Поэтому подавители заняли свое место». Тем более ее отец уничтожением «Воронова крыла» дал ясно понять, что он уже списал дочь со счетов, посчитав, что такая цена вполне приемлема за уничтожение Романовых и Воронцовых. Вот только он просчитался. Без помощи Веду не убить всех одним ударом не удалось. «Сергей, выдернув меня из размышлений, произнес тревоженный Бронислав. Приехал Вяземский с другими не менее именитыми князьями». Они привезли с собой очень серьезные силы, и в случае чего нам придется туго. Среди них есть и Ильинский-Романовский. В принципе, чего-то подобного я ожидал. Прошло уже достаточно времени, чтобы начали появляться первые союзы. Все прекрасно понимают, что одиночке здесь ничего не светит. Как бы ни был силен род, его просто сметут более слабые, объединившись в коалицию. В том, что прибыл не только второй человек в империи после императора, но еще и прямой наследник Романовых, были лишь одни плюсы. Я уверен, что это лишь верхушка айсберга, и их коалиция включает в себя гораздо больше родов. Просто на переговоры было решено послать самых сильных и именитых. «Чего они хотят?» — спросил я, наблюдая, как выносят цикатлу. Девчонки оказались правы. Пять человек все же смогли выжить в аду, что накрывал поместье. И сделал это Чернышов-старший. А мое предупреждение сперва о его атаке, а потом и о смерти деда, только рушило эту событийную цепочку. Помешая они Чернышову, и тогда гарантированно погибли бы все. Вот и мне очередной урок прислушиваться к словам моих ведуний Пока просто поговорить с главным, узнать, что здесь происходит. Пригласите их штабную палатку и подтяните туда сильнейших одаренных. «Разговор будет не самым легким», — сказал я, готовясь к бою. Для этого мне снова пришлось воспользоваться помощью бойцов, верных императору. Сила забурлила во мне, и я сразу ощутил себя намного лучше, подготовив для переговоров несколько заготовок техник на всякий случай. А разговаривать с князьями я буду только в броне демона. Никто не сможет соврать нам. Да и мне будет намного проще говорить с теми, кто испытывает страх. Жаль, что я сейчас не могу впасть в ярость, но это будет зависеть от переговоров. Настраивая себя на подобный лад, я пошел в штабную палатку. Вместе со мной пошли воевода Жуков и Денис. Тут же нарисовалась Елизавета и присоединилась к нам. Выглядела она уже намного лучше. При этом она не сводила с меня взгляда, словно не решается задать какой-то вопрос. «Я хочу быть рядом с тобой на переговорах». «Без меня ты можешь наломать слишком много дров, а эти вояки даже не смогут сказать чего-то против». Заявила она, когда я спросил, чего она хочет. И в чем-то она была права. Просто из-за неопытности я могу либо сказать что-то не то, либо не так понять князей. В отличие от меня, тот же Вяземский был опытнейшим политиком. Он занимал пост министра иностранных дел уже больше 30 лет. А тот же Ильинский-Романовский был канцлером и имел не самые лучшие отношения со своим двоюродным братом из старшей линии. Что еще за князья прибыли вместе с ними, еще предстояло увидеть. Но явно ничего хорошего от них нельзя было ожидать. Как только в штабную палатку начали входить гости, я накинул на себя броню. Вяземский лишь поднял брови, а вот остальных князей проняло. Трубецкой, следовавший сразу за Вяземским, Резко остановился и начал пятиться назад, наткнувшись на Орлова, а тот, в свою очередь, врезался в Ухтынского. Трем последним князьям удалось остаться в стороне от этой толкучки. Но даже несмотря на первоначальный испуг, они быстро себя взяли в руки. Последним был Ильинский-Романовский. Он только покачал головой при виде меня, облаченным в броню. — О чем вы хотели поговорить, господа? — первым заговорил я. Мой голос заставил вздрогнуть уже всех, включая и воеводу, и Жукова. Лишь одна Лиза не подала виду, что напугана. «О том, что будет дальше с престолом Российской империи!» медленно произнес Вяземский. «Его займет тот, кому он принадлежит по праву, Андрей Викторович», сказал я, внимательно наблюдая за князьями. Все они были очень напряжены и могу поспорить, так же, как и я, держались за заготовленные техники. «Их атак я не боялся. Чтобы отбиться от них, за глаза хватит и нас с водой. Иначе этот разговор проходил бы не в штабной палатке, а где-нибудь в поле, под прицелом тяжелого вооружения и защитой бойцов Первого Императорского». «Великая княжна Дарья Романовна как старшая в семье», — объявил я. «Она бастард! Князья не примут, девчанка!» — заговорил Илинский Романовский, и взгляды всех присутствующих тут же устремились на него. «Тогда мы заставим их это сделать», — ответил я, слегка переборщив с давлением. Просто подобные слова начали меня злить, чего я и хотел добиться изначально. «В таком случае империя ждет крах. Майя не упустит возможности разобраться с нами. К тому же вы прекрасно знаете, что сейчас творится в мире». «Уничтожение вороного крыла — дело рук индейцев», — рявкнул я и удовлетворенно улыбнулся. Четверо из князей упали на колени и были готовы вот-вот разрыдаться. И одним из них был Ильинский-Романовский. Понятно, что в качестве переговорщика они выбрали Вяземского как самого опытного, но также все понимали, кто настоящий лидер в их компании. «У вас есть доказательства?» – дрожащим голосом произнес Вяземский. «Есть. Они уже давно готовили переворот, завербовав высшего кукловода». Эти слова заставили всех посмотреть на меня, как на дурака, даже несмотря на весь их страх. «Неделю назад мы поймали кукловода, вместе с ним и Цикатлу Икшель, дочь верховного жреца культа Хунапку, а заодно и прорицательницу. Думаю, вам не стоит рассказывать, кто это такие». Лица всех присутствующих с каждой секундой изменялись все сильнее и сильнее. «Вы сможете это доказать?» Собравшись с духом, спросил Ильинский-Романовский. «Без проблем. Как только кукловод и ведунья придут в себя. Буквально перед вашим приездом мы извлекли их из защитного кокона, оставшегося после уничтожения поместья». Но их смог спасти Михаил Григорьевич Чернышов, который сейчас также находится в отключке. «Впрочем, как и великая княжна Анастасия Николаевна, моя невеста, манежа Курмангалиева, архигрант целитель От моих слов глаза присутствующих увеличивались каждой секундой. «Даю слово и готов поклясться, что говорю правду!» Внимательно оглядев всех собравшихся, я скинул броню. Сейчас она мне уже была не нужна. Я чувствовал, что дошел до нужной кондиции и теперь вполне способен обойтись и без нее. «Решайте, господа! Вы с нами или решите разделить участь Годунова? По дороге сюда он осмелился напасть на нас!» Новость о Гадунове заставила князей еще больше напрячься. Вполне возможно, что он принадлежал к их коалиции. Хотя в это и верилось с трудом. Слишком уж он был амбициозным и вряд ли решился бы пойти к кому-то под руку, кроме императора. После моих слов в палатке повисла тишина, которую нарушил телефонный звонок. Бронислав посмотрел на меня и после кивка снял трубку. Пару секунд, и он передал мне трубку. «Это Смирнов. Звоню из самолета, поэтому связь может прерваться в любой момент. Просто слушай». 32 региона выразили полную поддержку императорскому роду и Дарье Романовной, как наследнице престола. 30 еще не дали ответа. 18 требуют смены власти, а 16 и вовсе хотят выйти из состава империи. Нужно срочно брать власть и принимать самые решительные меры, пока империя не начала разваливаться по частям. Пока все военные части и подразделения верны Романовым, но все может измениться в любой момент. Нужен прямой эфир с Великой Княжной. Она должна обратиться к Империи с речью, показать, что с Романовыми еще не покончено. Обязательно пускай расскажет о том, что она ведунья. На этом наша связь прервалась, но и услышанного мне было вполне достаточно, чтобы начать действовать. Ошарашенные князья наблюдали, как я раздаю распоряжение и начинаю совершать один звонок за другим. Сперва в Рязань, где Даша заверила меня, что они с Машей уже написали текст обращения к империи. А Иванов вместе со съемочной бригадой уже подготавливают все для выхода в прямой эфир. Затем Воробьеву, который должен был обеспечить прямую трансляцию на всю империю. И дальше еще в кучу мест. Временно наш разговор с князьями откладывался, но они не возражали, внимательно следя за моими действиями. Через полчаса по всей территории империи началась прямая трансляция выступления великой княжны Дарьи Романовны, которая предстояло стать первой императрицей в истории России. До этого как-то постоянно обходились наследниками мужского пола. Перед ее выступлением у нас состоялся еще один разговор с Вяземским и компанией. Они так и не дали ответа, на чьей стороне находятся. Сперва хотели услышать речь даша а потом уже и определиться со своей позицией. Все это время первые императорские и все привывшие к поместью войска находились в ожидании приказа к началу атаки. Слишком все были напряжены. Для того, чтобы разразилась драка, достаточно было маленькой искры. Поэтому все командиры получили строгие приказы при малейшем нарушении дисциплины наказывать своих подчиненных. Когда Даша начала выступать, мы все вместе собрались в штабной палатке перед одним ноутбуком. Видели княжну не все, зато слышали прекрасно. В это время по всему лагерю шла трансляция через громкоговорители. «За всю историю еще ни одному врагу не удалось одержать верх над Российской империей. И сейчас мы не отступим. Эта атака была устроена нашими врагами» почитателями кровавых богов, возомнившими, что они способны захватить весь мир. Именно майя в лице их нового лидера, верховного жреца культа Хунапку, организовали это нападение. А участвовали в нем сразу пять человек из родов, входящих в золотую тридцатку. Империя не будет спускать подобное с рук. Я поведу свой народ на войну. Да, в ком проснулся величайший дар. Я, Романова Дарья Романовна, обладательница дара призрачных погонщиков. Двуталантная. Вторым моим даром является прорицание. По праву крови и силы я принимаю управление империей. И первым своим указом я объявляю сбор имперского полка. Вступить в него может каждый, достигший ступени архигранда. Командующим полком назначается Суворов Максим Александрович. Также я объявляю о своей свадьбе с Сергеем Михайловичем Воронцовым. Отныне он принц-консорт с самыми широкими полномочиями. Империя сплотится перед лицом опасности, и все враги наши будут уничтожены. После этого на экране появился имперский флаг и заиграл гимн. Последние слова Даши заставили меня открыть рот от изумления. Впрочем, я был не один такой. Все присутствующие уставились на меня. И среди этих взглядов были откровенно ненавистные. Тот же Ильинский Романовский был готов испепелить меня одним только взглядом. Ведь я ничего не сказал им о нашей свадьбе, о которой не знал и сам. Что за игру затеяла Даша? Какого хрена они с Машей написали подобную речь и снова не предупредили меня? Теперь об этом знает не только вся империя, весь мир. К тому же я уже был помолвлен на другой великой княжне, а сейчас выяснилось, что уже женат, и это в семнадцать-то лет. Да и к тому же Даша еще не коронована на престол, так как о каком принце-консорте она говорит? Первым делом я попрошу императрицу сменить канцлера. Что-то я уже начал подумывать о том, чтобы предложить это место тому же Вяземскому. Просто Елинский и Романовский меня просто дико начал бесить. Сейчас мне хочется врезать ему, чтобы так не пялился. Мне даже начало казаться, что я слышу, как он скрипит от ярости зубами. «Никаких вопросов! Я сейчас не готов на них отвечать!» Тут же выпалил я и, схватив телефон, вылетел из палатки.